Глава 13. В актовый зал, небольшое помещение с пятью рядами кресел, с откидными сиденьями, Яна пришла первой, села на середине первого ряда, посмотрела на трибуну, за которой была черная магнитная доска и заморенные фикусы с обеих сторон. Трибуна. Еще бы трон поставили. Неужели непонятно, что человеку привычнее выступать за обычным столом? «Все равно зал этот для небольших совещаний. Здесь не будут проводиться важные и торжественные мероприятия». Скрипнула дверь. Вошла Татошка. Осмотрелась, втянула голову в плечи, заметила Яну и кивнула ей. «Присаживайся». Яна похлопала по сиденью рядом. Девушка уселась и принялась разглядывать ногти. «На стене текали часы с маятником». Сейчас маятник казался ей гильотиной, которая рубит головы минутами Мишкиной жизни. Девушку-подростка, о которой говорила Тила, она не знала, и поэтому не могла переживать за нее так же, как за Большого. Следующим вошел Слизерин, испуганно зыркнул на Яну, подошел. Скрипнула дверь, появился Родин. Слизерин понял, что лучше молчать, и сел, вытянув ноги. Последним пришел горе-велосипедист, бритый наголо. Первые дни он держал руки сомкнутыми в локтях. Теперь, наконец, ему удалось их распрямить. Как и все собравшиеся, он понимал, по поводу чего собрание. И нервничал, потому что если не найдут предателя, их всех уволят. Пересилив себя, Яна направилась к трибуне, обвела всех взглядом и сказала. «Всем привет! Долго говорить не буду. Вы знаете, что кто-то из нас передал секретные игровые сведения злоумышленникам». И новозонье было открыто раньше времени. Она говорила, о мысли метались в голове. Что, если она все же ошибается и злоумышленник не Неронин? Черт, слишком много всего происходит и слишком мало информации. Как быть, интуиции довериться? Так она молчит. Собравшиеся тоже мрачно молчали. Яна продолжала. Компания теряет из-за этого миллионы, если не миллиарды. Каждый из нас тоже потеряет, хоть и поменьше. Из-за единственного человека. Она остановила взгляд на Слизерине. Ронин тоже холодно уставился на него. Все знают, что именно ты нанял некоего большого, который и открыл проход, перед тем умыкнув ключ из хранилища. Слизерин скачил, залился краской, сжал кулаки. — Я этого не делал, это подстава. В глазах его блестели слезы, и Яна отвернулась. Все равно надо его прилюдно изобличить, чтобы настоящий преступник расслабился и подумал, что ему ничего не угрожает. «На тебя указывают факты, поэтому я и известил охрану. И с тобой проведут беседу после совещания». «Меня задержат? Но что я сделал?» Голос подал Ронин. «Слизерин, ты даже не сумел объяснить своим людям, чтобы не совались в проход раньше времени, а пропустили туда других игроков». «Ага. Значит ли это, что Ронин в курсе плана мафиози?» «Он уверен, что Слизерин окончательно и бесповоротно под подозрением и торжествует. Яна представила, как в эту минуту Вячеслав крадется в его кабинет. Или уже сидит за столом, качая на флешку данные из компа. Воровато оглядывается. Надо подольше задержать всех здесь». Слизерин рухнул в кресло, сжал виски. Стоящая рядом Татошка положила руку ему на плечо, что-то зашептало на ухо. Но он развел руками, едва не ударив Ронина, который предпочел пересесть на два кресла от него. Вид у него был довольный и торжествующий. Удостоверившись, что ему ничего не угрожает, Ронин хлопнул себя по карману джинсов, насторожился, хлопнул по второму, поджал губы. «Телефон ищет, что ли? Что-то он в последнее время не расстается с сотовым». Зазирался, глянул на часы. Это ж насколько должен быть важный звонок, что холодный Ронин занервничал. Часы маятник показывали, что прошло 10 минут с момента, как он тут появился. Успел Вячеслав завершить шпионскую миссию? Лучше задержать сотрудников еще немного. Для этого Яна предложила поделиться соображениями, что делать и как планировать рабочее время. Как она и полагала, конструктивный диалог не клеился. Любое высказывание сводилось к взаимным обвинениям, особенно старался Ронин. И не ней вспомнилась карточная игра, где при закрытых картах нужно было угадать, кто мафия. При этом все делали покер-фейс и обвиняли друг друга. Чаще всего мафия старалась сильнее всех и перегибала палку, как сейчас Ронин. Она наблюдала со стороны, в разборках не участвовала. блок принял сторону Ронина, Татошка защищала Слизарина. Споры прекратились, когда в зал вошли два охранника и предложили Слизняку прогуляться и побеседовать. Тот снова вскочил и принялся обожиться, что он не виновен. Высокий ребой охранник взял его под руку и загундосил. «Погагайдемте, никто вас ничем не обвиняет. Суд решит: виноваты вы или нет, а мы просто поговорим». Слизерин вырвал руку и, шагая к двери, посмотрел на Яну взглядом, полным отчаяния, будто это она его подставила. Когда все разошлись, Яна рванула к себе в кабинет, где ее ждал Вячеслав, меряющий шагами комнату. «Что?» – спросила она. Он молча протянул флешку и прошел следом в ее кабинет. Яна уселась за комп, ставила флешку и приступила к изучению содержимого, ни на что больше не реагируя. Переписка с друзьями в одноклассниках... Бесконечные девушки в скайпе и на сайте знакомств, рабочая информация, переписка со знакомыми, ничего подозрительного. В списке контактов больше 200 человек. Вздохнув, она сжала виски. Неужели ошиблась? Ей просто неприятен Ронин, вот она и пытается под него копать. Но желание сделать его виноватым не имеет ничего общего с реальностью. Вячеслав, тихо присевший на край стула, закашлял, привлекая к себе внимание. Еще у него телефон звонил. Я посмотрел на экран, там был какой-то крестный. Яна перевела на него отсутствующий взгляд и проговорила. Извини, по-моему, это было зря. Вячеслав мотнул головой и улыбнулся, протягивая прибор, похожий на пд с наушниками. Но я подумал, в общем, без твоего ведома установил там жучка. «Жучка? Какий он сообразительный!» Яна надела наушники и усилила звук. Клацнула входная дверь, невидимый глаз у Ронин зашуршал пакетом, выругался. Мелодично выключился комп, зазвонил телефон. Ронин бросил раздраженно. «Асен Викторович, не звоните мне сюда, это небезопасно!» Сердце забилось часто, бросило в жар, потом холод. Все-таки она не ошиблась. «Предатель Ронин!» «Если проследить за ним, можно выйти на банду и узнать, где они держат Мишку». «Я писал, ничего она не знает. Ну да, спала с ним. Но это было давно», — продолжил Ронин. «Она думает на Лопухина. Все, конец связи, позвоню позже». «Все сделаю, да. Все передам лично в руки». Не сдержавшись, Яна выругалась и перевела взгляд на Вячеслава. «Ага», — многозначительно сказал он. Я не зря это сделал, да? Стоило бы задуматься, зачем Славе этот жучок, за кем он следит. Странно ведь как-то на самом деле. Она решила поразмыслить над этим потом, сейчас просто не до этого. Предателя вычислила, хорошо. Можно сказать, половина дела сделана. Разговор случайно не записывается? Спросила она. Записывается, конечно. Спасибо тебе огромное, Слава. И у меня еще одна просьба. Она подошла ближе, заглянула ему в глаза. Не отсылай эту запись Борисычу. Очень тебя прошу. От этого зависит две человеческие жизни. Я серьезно, понимаешь? Если я не вернусь, сделай это завтра. Как не вернешься? Откуда? Вячеслав побледнел. Что ты собираешься делать? Ты потом узнаешь. В общем, все понятно? Хорошо, тогда последнее. Нужно присмотреть за одной аватарой. То есть за одним человеком в игре. Он в нашем игровом зале, подключенный. Я сейчас тебе объясню. Когда растерянный Вячеслав вышел, Яна снова надела наушники, но услышала только, как Ронин клацнул дверью кабинета. «Уезжает, зараза!» Она метнулась к двери, прихватив сумочку. Выбежала в коридор и вызвала лифт. Лицо бойца, наставившего ствол на Егора, закрывала черная балаклава с принтом черепом. Остальные тоже были в масках, скалились черепа, скривили гнилые губы зомби, встречались волчьи усмешки, оскал летучие мыши вампира и прочее-прочее. Остальная форма строго регламентировалась. Камуфляж, берцы с гортексом, цвет олива, банданы, разгрузы – все было стандартизировано. «Это Атила», – сказал Егор. «Где ваш старший?» Раздвинув бойцов, навстречу вышел командир в точно такой же форме, как остальные. Только маска была простая, черная. Майор стянул балаклаву, и Атилу его узнал. Идеально армейская внешность. Чувствуется дизайнерская работа. Рыжая щеточка усов, гладко выбритые щеки, стрижка под машинку, яркие синие глаза. Майор был худощав, а спину держал подчеркнуто прямо. Тебя не узнать, на эльфа похож. Мир не перепутал? Маскировка, улыбнулся Атилу. «Отойдем?» «Можно», — согласился майор. «Отряд, держать проход. Никого не выпускать, стрелять на поражение». «Командир», — окликнул боец в маске с черепом. Майор вопросительно кивнул. «Может, растяжки поставим? Для хитро сделанных». «Валяй, а мы пока побеседуем». Они отошли на несколько шагов. «Ну, рассказывай, за что ты готов половину барыша отдать? Ставка-то завышенная». «За скорость. Нам некогда будет искать артефакты по дороге. Наша задача, как ты верно понял, догнать и перегнать скифов». «Они движутся». Атила достал ПДА и, увидев странные формы прибор, майор хмыкнул. «В сторону колхоза». «Для тебя эта инфа пока закрыта, мне инсайдерскую слили. Но и монголу, увы, тоже». «Колхоз — это склад артефактов». «И ты хочешь оказаться там раньше?» «Да». «И надрать скифам задницу?» «Да». Майор рассмеялся. «Атила?» «Да за это я тебе доплатить готов. Мне эти скифы давно и основательно поперек горла стоят. Ты что думаешь, они обычные игроки, просто малость прибандиченные и подловатые?» «Нет, брат, этот монгол натуральный бандюк. В реале. Можешь мне поверить, я на таких насмотрелся. И методы у них бандитские». А что до сих пор админы не прижали, значит, кто-то из админов с ними в вдоль. Майор заметил его удивление и добавил. Говорю же, я на таких в Реале каждый день смотрю, не считая выходных и отпуска. А иногда и по ночам приходится. Опер я. Настоящий? Пробормотал Егор. Обычно в мирах не говорят о Реале. Ну, не принято это. Ты в зоне сталкер, опытный или нет, и неважно, студент, школьник. Или директор крупной корпорации? Я потом расскажу, чтоб ты понял. Нам в этих делах можно доверять. Пояснил майор внезапную откровенность. Я в игру ухожу от человеческой мерзости отдыхать. Здесь мы с одной стороны в масках, а с другой душу видно сразу. Подлец за версту смердит. Честного человека тоже заметно. И бандюков я здесь видеть не хочу. Уяснил? Слушай, зашел издалека Атилла. А ты в реале помочь сможешь? Ну, можно попробовать. Что, все так серьезно? Все даже еще серьезней. Так, парень, ты где живешь-то? В Москве. Майор ругнулся, а тело удивленно поднял брови. Не, далеко. Я аж в Мурманске. И не в чинах. Был бы начальником. Но можно попробовать, поискать контакты. Пока забей. Пока очень важно обогнать скифов. Дело жизни и смерти. В реале, да. В реальной жизни и смерти. И я сейчас так же серьезен, как и ты. Тогда поторопимся. Майор хлопнул его по плечу. Давай изучим маршрут. Мои бойцы готовы к бою и бьют копытами. Бойцы и вправду были готовы. Хотя в реале такой отряд вряд ли смог бы существовать. Кроме командира, медика, саперов, минеров, автоматчиков, В нем были еще двое пулеметчиков. Глядя на них, хотел и предположил, что майор лелеет тайную мечту о собственной гаубице, танке или ядерной бомбе. Впрочем, лучше больше, чем меньше. Егора все устраивало особенно мотивация сорок пятого Как известно, союзников по степени надежности можно разделить на самых надежных, идейных, средних, тех, кто работает за деньги, и, наконец, ненадежных. Тех, кого заставили сотрудничать подкупом или шантажом. Майор был заинтересован в успехе операции разве что немногим меньше самого Атилы. Тот боролся за жизнь друзей, да и свою, по большому счету. Майор боролся за свою мечту – жизнь в игре, где нет бандитов. Слушались его в отряде беспрекословно. Атиле досталась почетная и, в общем, нехлопотная роль проводника и заказчика. Значит так... Сказал он, сверившись с картой. Насколько я понимаю, есть два пути. Прямой по дороге, короткий через лес. Будь нас мало, я предложил бы длинный путь, но нас много, и мы от мутантов, если что, отобьемся. Дай-ка взглянуть. У майора карта на вазонье пока не открылась дальше буферной зоны, и он протянул руку к ПДА. Лес привычный. Чернобыльские деревья мутанты. Понятия не имею. В любом случае, если хотим обогнать скифов, нужно идти напрямую. Они пойдут по дороге, у них проложен маршрут, но обходных путей нет, и карта не открыта до конца. Я ее видел, знаю. Хорошо, согласился майор, но через лес очень быстро не получится. Не проще их догнать и перебить. Атилу ненадолго задумался, проще было бы, если бы он желал просто надрать задницу, но... Мне надо узнать, куда они идут майор понимающе кивнул тогда я считаю надо не трепаться а выдвигаться